Золотой век Русский аристократ XIX века — это совершенно особый тип личности. Весь стиль его жизни, манера поведения, даже внешний облик несли на себе отпечаток определенной культурной традиции. К дворянским детям применялось так называемое нормативное воспитание, то есть воспитание, направленное не только на то, чтобы раскрыть индивидуальность ребенка, сколько на то, чтобы отшлифовать его личность соответственно определенному образцу. Надо иметь в виду, что дворянское воспитание – это не педагогическая система, не особая методика, даже не свод правил. Это прежде всего образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти бессознательно, путем привычки и подражания. Это традиция, которую не обсуждают, а соблюдают. Поэтому важны не столько теоретические предписания, сколько те принципы, которые реально проявлялись в быту, поведении, живом общении. Следовательно, полезнее обращаться не к учебникам хорошего тона, а к мемуарам, письмам, дневникам, художественной литературе. Говоря словами Пушкина, у каждого сословия были свои пороки и слабости. Были они, конечно, и у русского дворянства, идеализировать его не нужно но о пороках в предыдущее десятилетие сказано более чем достаточно, сегодня же стоит вспомнить и о том хорошем, что было в русском дворянстве. Старинное правило дворян, «ля ноблес оближ», французский, можно с точностью перевести как «благородное положение обязывает». Это высокая планка, и важно суметь поддерживать ее до конца. Станиславский, который, как говорится, не на конюшне воспитывался, готовясь к роли Арбенина в Лермонтовском маскараде, ходил к Стаховичу, славившемуся своими безукоризненными манерами аристократу, обучаться тонкостям хорошего тона. Нам сегодня с этой целью не к кому пойти. Вспомним московское семейство старого быта из воспоминаний Вяземского. Имели много детей. Мать была не только начальницей семейства своего, но и связью его, средоточием, душою, любовью. В ней были нравственные правила, самородные и глубоко засевшие. Часто семья составляла особый мир, отличавшийся от других каким-то благодушным и светлым отпечатком. Будничный обеденный стол — был уже порядочного размера, а праздничный вырастал вдвое и втрое. Особенно в летние месяцы эта семейная жизнь принимала необыкновенные размеры и характер. Кроме семейства в полном комплекте приезжали туда погостить и другие родственники. Небольшой дом, небольшие комнаты имели какое-то эластическое свойство размножение хлебов, помещений, кроватей. Брачные союзы в продолжении времени должны были вносить новые и разнородные стихии в единообразную и густую среду семейства Оболенских. Оно так и было. Но такова была внутренняя сила этого отдельного мира, что и пришлые, чуждые превращения срастались, спаивались, сцеплялись срастались вместе в благоустроенном организме, первоначальном и цельном. После некоторого времени, более или менее краткого или продолжительного, и мужья, и жены, в него поступившие, казались также искони, урожденными оболенскими. Такова была привлекательная и нежнолюбивая сила семейства, которая образовалась и окрепла под сенью и благословением умной, твердой и чадолюбивой матери. Не было ни зитьев, ни невесток, ни доморощенных и природных, ни присоединенных. Все были чада одной семьи, все свои, все однородные и вся эта сила почерпала свое законное, освященное, любвеобильное начало в одном чувстве, чувстве семейной связки, в одном имени, в одной власти, имени и власти матери. Река принимает в себя, сосредотачивает в своем лоне влекущиеся к ней ручьи просто, естественно, потому что она река. Мать общем, притягательным притоком сосредотачивает в себе семью просто потому, что она мать. Нет власти естественнее, святее власти материнской. Вот корень и начало. А при старых порядках было много и хорошего, и человеколюбивого. В дворянских обычаях и дворянском воспитании многое неразрывно связано с бытом ушедшей эпохи. Определенные утраты в любом случае были бы естественны и неизбежны. Но есть утраты, которых могло бы и не быть. Сейчас это делается все более очевидным, и поэтому начинают робко возрождаться некоторые забытые традиции. Для того, чтобы по мере возможности помочь их возрождению, Поднимается этот вопрос.